Понедельник, 7 июля, 14 часов 33 минуты. Молодой лейтенант в развязанных ботинках, на которых не получалось больше затянуть шнурки, споткнулся, поднял глаза и увидел собаку. Большого рыжего сеттера, запертого в пустом сетроене. Вид у сеттера был отчаянный, язык вывален, длинная морда в пене. Он топтался по заднему сиденью и царапал окошко. Стекло изнутри было мутное. «Да сядь ты, дурень!» — сказал Старлей. Придут они сейчас». Сеттер обернулся на голос и прыгнул. Ударился носом и прыгнул еще раз. «Ну кто так делает?» — подумал Старлей. «Хоть бы щелку оставили». «Сидеть!» — сказал он и хлопнул ладонью по крыше Ситроена. «Сиди, — говорю, дебилу кусок». Пес поджал хвост и залаял. Уши у него были совсем мокрые. «Окно вам разбить говноедом. И бегайте, ищите его потом по всему тоннелю». Но бегать было нельзя. Ничего теперь стало нельзя. «Не бегать!» не даже быстро ходить. Последнюю четверть часа лейтенант даже дышать старался неглубоко, не в полную силу. По-хорошему, остаться бы ему в патрульном форде. Есть все равно не хотелось, к жажде он тоже как-то претерпелся. И правильнее всего было лечь спать. Спящие тратят меньше воздуха. И все-таки он прошел мимо форда и отправился дальше». Сам не зная, зачем. Потому что последний приказ бабы из «Мерседеса» выполнять уже точно не собирался. Его служба закончилась 15 минут назад, когда лампы погасли. Потом загорелись снова, и начался новый странный отсчет, в котором ни баба-терминатор, ни ее змеиный шеф не играли уже никакой роли, и думать про них было противно. Сет разыскулил и еще раз царапнул стекло. А правда, выпустить его — и все. Или забрать с собой? Классный же пёс, вон башка какая, глаза умные. Жалко? Денег, наверное, отвалили за него, по выставкам таскали. Ну как так-то, уроды? Он вытащил Макаров и примерился рукояткой выбить окно, переднее, чтобы пёс не напугался. И представил, как просунет руку, погладит шёлковую голову и возьмётся за ошейник. «Сейчас», — сказал он Сетру, — «погоди». «Эй! Ты чего это? Эй!» «Ну-ка, отошёл от машины!» — рявкнули сзади. По проходу спешил плотный мужик в шортах и клетчатой рубашке, а за ним, чуть отставая, немолодая стриженная тетка с платочком на шее. «Коля, у него пистолет! Коля, стой!» – завопила она и внезапно отпихнула мужу в сторону, а затем в два прыжка, как мелкий седой человек-паук, оказалась возле сетроена и ткнула с острым кулачком. «А ты иди отсюда! Иди, иди, бандит! Форму еще нацепил! Коля, не подходи!» Клетчатый Коля, неуловимо похожий на толстого капитана, к чести своей жену не послушался и безо всякой робости принялся теснить старлея выпирающим животом. Запертый Сеттер, увидев хозяев, заорал еще истошней, словно звал их на помощь. «Чарлик, детка, не бойся, мама здесь», — голосила тетка. И лейтенант ужасно вдруг обиделся. «И за бандиты, и вообще...» «Да пошли вы в жопу!» «Совсем ебанулись уже», — сказал он всем троим. «Да». отвернулся и скорее зашагал прочь, потому что понял, что вот-вот сейчас разревется. «Ты же сам туда ее отправил», — повторил он мысленно очкастому дядьке из «Тойоты». «Мне-то откуда знать, что он в газели сидит? Я вообще не видел, как он туда залез. Я вам, Бэтмен, что ли, успевать везде?» Воображаемый дядька в очках, как и в тот настоящий раз у грузовика, посмотрел сквозь него, скривился и не ответил.